Тридцать два. Опять это постукивание пальцем по виску. И вот падает последняя капля дождя, и чей-то голос шепчет. «Эй!» а Бенни открыл глаза и увидел перепачканный краской указательный палец. Сегодня краска была черно-фиолетовой. У него ёкнуло сердце. «Опять заснул за книжками?» он поднял голову потер глаза и проверил нет ли слюны на подбородке алиф рассматривал название книг стопка которых служила ему подушкой вау ты читаешь вальтера бенямина в ее голосе прозвучало уважение и бенни почувствовал что краснеет не сказать что я его читал признался он то есть я читал слова но не понял о чем они а «Ну, может, тебе это и не нужно. Может быть, они впитывались тебе в голову, когда ты на них спал. Что-то типа осмоса». Бенни не знал, что такое осмос, но просиял. «Ты так думаешь?» Он не чувствовал, что стал умнее. «А какой смысл держать в голове книги, если не понимаешь их?» «И все же...» «Нет!» Алиф, смеясь, похлопала его по плечу. «Нет, конечно!» «Ну, не переживай. Если ты действительно хочешь разобраться во всем этом, бутылочник тебе поможет. Он знает все. Пошли!» Она отвела его к лестнице, которой мало кто пользовался, и они, спустившись на два пролета, оказались сразу на пятом этаже. Оттуда они перешли в старое крыло и направились в дальний угол, где на стеллажах под индексом 331880 хранились книги о философии труда. Там стояли книги по теории контрмонополий, о промышленной демократии и профсоюзах как инструменте классовой борьбы. Но Алиф и Бен не прошли мимо. Впрочем, ничего страшного. В наши дни такие книги не находят большого числа читателей. Они привыкли к пренебрежению и забвению. Им не хватает жизненных сил, чтобы взлететь с полок. И все же они не теряют надежды. В конце прохода Бенни увидел дверь одного из многочисленных библиотечных туалетов. Дорогу перегораживала ярко-желтая пластмассовая табличка «Не входить, туалет закрыт на уборку». Ниже это сообщение для верности повторялось по-испански. Указание было четким и однозначным, поэтому Бенни остановился. Но Алиф спокойно прошла мимо него, толкнула тяжелую дверь и придержала ее в открытом положении. Он все еще колебался, но из туалета раздался громкий голос. «Заходи, заходи!» Бросив виноватый взгляд на табличку, Бенни бочком обогнул ее и проскользнул в дверь, которая закрылась за ним с тихим вздохом. Эта туалетная комната располагалась в старом крыле библиотеки и была спроектирована с размахом в щедром стиле ушедшей эпохи. Высокие сводчатые потолки, декоративная черно-белая керамогранитная плитка на стенах и полу, умывальники, столешницы и писсуары из воскового мрамора, который с годами размягчился и выветрился. Ручки на тяжелых деревянных дверях кабинок, краны, трубы и прочая сантехника — все было сделано из латуни и начищено до блеска. В дальнем конце туалета на перевернутых ведрах сидели двое мужчин из обслуживающего персонала библиотеки, а в центре между ними бутылочник в своем инвалидном кресле, окруженный вздымающимся скоплением белого пластика и похожий на короля на облачном троне. На полу у его ног стоял кейс, Перед ним маленький раскладной карточный столик, а на столике бутылка водки, буханка черного хлеба и большая банка маринованной селедки, сводкнутой сверху пластиковой вилкой. В воздухе висела густая завеса табачного дыма. Между этими троими шла страстная дискуссия, на языке которого Бенни не понимал. Все трое курили. Алиф кашлянула и демонстративно помахала рукой у себя перед лицом. Подойдя к окну, она открыла тяжелые старые рамы с рифлеными стеклами. Тогда мужчины пожали плечами, затушили сигареты в старой жестянке из-под супа, которая служила им пепельницей, и подняли рюмки в честь девушки. «Добро дошли! На здравье! Добро пожаловать, Славянский!» Сказали они и осушили стаканы, после чего оба уборщика, оказавшись близнецами, сунули свои рюмки в карманы, встали и ушли, на прощание приветственно хлопнув Бенни по плечу. «Дышать нечем», — сердито сказала Алиф, но Славой никак на это не отреагировал. Его водянисто-голубые глаза были прикованы к Бенни, и когда Бенни приблизился, большие руки старого бомжа поднялись в воздух с накрытых одеялом колен, словно обладали собственным разумом. и задвигались в семафорическом танце, который Бенни не понимал, а бутылочник явно не контролировал. Но старик, казалось, и на это не обращал внимания. Он не сводил глаз с лица Бенни, и лишь взгляд его оставался неподвижным среди хаоса хлопков и взмахов. Такс, такс, глядите-ка, кто тут у нас!» произнес он со своим обычным славянским акцентом. «Юный школьник собственной персоны! наконец он явился!» Руки его зашевелились еще быстрее и беспорядочнее. Они закручивались и обвивались вокруг его головы, воспаряли на манер воздушных змеев, и порой даже сам старик приподнимался за ними в своем инвалидном кресле, словно левитировал. Алиф вздохнула. «Славой, это Бенни», — сказала она. «Бенни, это Славой». «Он опять бухой!» Она легонько надавила старику руками на плечи, и стоило ей это сделать, кисти его перестали танцевать в воздухе и упали ему на колени. Славой облегченно вздохнул. «Весьма благодарен, моя дорогая. Бывает очень утомительно, когда они так возбуждаются». Наклонившись вперед, он похлопал по ведру рядом с собой. «Итак, юный школьник, предвигаем поближе ведро, присаживаемся, поговорим. Но сперва...» Он потянулся к бутылке водки и отвинтил крышку. «Где твой стакан?» Бенни не понял. «Он еще ребенок», сказал Алиф. «Вряд ли он ходит повсюду со своим стаканом». «Пустяки, сейчас мы это исправим», сказал бутылочник. Не вставая с инвалидного кресла, Он развернулся и сунул руку в кучу пакетов, прикрепленных к спинке. Зашуршал потревоженный пластик, рука вынырнула из пакета с добычей, стаканчиком, на котором было написано «Техас, штат одинокой звезды». Старик критически оглядел стакан, потом Бенни. «Мне хорошего Техаса из тебя не получится». Он снова сунул руку в массу шуршащего пластика и выудил другой стаканчик — Гавайи, штат Алоха. «Этот тебе уже ближе, правда?» Он протянул Бенни стакан и наполнил его, пролив немного жидкости на руку Бенни. Жидкость была холодной, как лед. «Он еще слишком молод, чтобы пить водку», — сказала Алиф. Скрестив руки на груди, она сидела на своем ведре и смотрела, как старик наполняет стаканчик одинокой звезды. Этот стакан славой протянул ей. «Ба! А ты-то из тебя техасец хоть куда! Не связывайся с Техасом!» Негласный девиз штата Техас. Он снова наполнил свой стакан и поднял его, чтобы им была видна надпись. «Арканзас. Естественный штат». — Естественное состояние — это наилучшее из состояний, — заявил он и поднял стаканчик повыше. — Я люблю эту страну. Здесь у каждого штата есть свой бренд и свой девиз. Знаете, какой девиз у великого штата Арканзас? Когда-то давно этот девиз гласил «Страна возможностей». — Красиво, да? Но потом они его поменяли. — Почему? «Может быть, все возможности иссякли?» «Это одно из возможных объяснений, но теперь у них новый девиз — «регнат популюс». «Ты знаешь, что значит «регнат популюс», юный школьник?» «Если б ты изучал латынь, ты бы знал. Регнат популюс означает «правит народ». «Великолепно! Я никогда не был в естественном штате Арканзас, но знаю, что это должно быть демократическая утопия, которой правит удивительный народ!» Он замолчал и уставился куда-то в пространство. А славный новый мир, где есть такие люди!» — возгласил он и посмотрел на Бенни. «Знаешь ли ты ваш Шекспира, юный школьник?» «Нет?» «Это слова из пьесы, которая называется «Буря». Ты должен немедленно ее прочитать. В ней есть естественное чудовище по имени Калибан, и он произносит такие стихи, от которых сердце разрывается. «Страшиться нечего, хоть остров полон звуков». «Как ж там дальше?» Эх, дальше забыл. Ну что ж, в общем, таким я представляю себе Арканзас. Мечтаю когда-нибудь побывать там, но сначала мы должны выпить за это. Ты не должен пить, Бенни, — сказал Алиф. Ба, конечно он должен, он школяр. Он должен научиться читать по-латыни, знать наизусть Шекспира и пить водку. Приподняв стакан, славу и ждал. Ну. Бенни понюхал водку. От едких паров у него выступили слезы на глазах. «Что?» «Где твой тост?» Бенни взглянул на хлеб на столе. «У меня нет тоста». «Это великолепно!» Воскликнул бутылочник. «Он действительно естественный!» «Нет, мой мальчик, ты должен вжарить тост, но не в тостере. Скажи что-нибудь от всего сердца». «Вдохнови нас своими мудрыми чувствами!» «Я не знаю, как...» «Закрой глаза и прислушайся! Итак, что ты слышишь?» Бенни закрыл глаза. Он слышал хриплое дыхание старика поблизости. Он слышал звуки труб вдали, когда кто-нибудь спускал воду в туалете на других этажах. Но эти трубы не вдохновляли. Он слышал, как шипят и звенят радиаторы, когда по ним проходит пар. Эти звуки напоминали музыку и были уже гораздо приятней. Потом он услышал где-то далеко на улице вой машины скорой помощи, а затем, совсем рядом, голос, тихо бормочущий. «Шум, сладкий шелест, не таят вреда!» Вздрогнув, он открыл глаза. Старик смотрел в потолок, забытый стакан с водкой стоял на краешке подлокотника, а славу и мечтательно декламировал. «Порою сотни звонких инструментов звучат в моих ушах. Бывает, голоса я слышу, вдруг проснувшись. Они же снова погружают в сон». Он вздохнул и покачал головой. «Все-таки вспомнил». «Как я мог забыть?» Старик закрыл глаза и долго сидел молча, так долго, что Бенни подумал, не заснул ли он. Но Славой вдруг резко выпрямился и вытер глаза рукавом. «Я сам жарю за тебя тост!» — хрипло произнес он и снова поднял стакан. «За голоса!» «Голоса?» Бенни растерялся. Он не собирался пить водку и хотел вылить ее в раковину, когда славой отвлечется. Но тост старика застал его врасплох и не успел напомниться, как стакан коснулся его губ, и водка, как жидкое пламя, обожгла горло и быстро добралась до желудка. Бенни поперхнулся и закашлялся, слезы залили ему глаза, но когда кашель утих и он смог разогнуться, он почувствовал странное тепло, которое растекалось внутри... и согревала. Голова стала легкой и закружилась. «Дрянь какая!» сказал он и потряс головой, пытаясь остановить головокружение. «Хорошо, да?» сказал старик, влажно ухмыляясь. «Отвратительно! Еще по одной!» спросил Славой, снова взяв бутылку. На на этот раз ты должен сказать тост!» «Славой!» предостерегающе сказал Алиф. «Хорошо, хорошо». Старик поднял руки в знак капитуляции, а потом, чуть понизив голос, пожаловался Бенни. Но ну, прям как мать». «Вообще не похоже», подумал Бенни, но вслух этого не сказал. Вместо этого, осмелев от водки, он решил задать вопрос, который его давно мучил. «Вот ты сказал за голоса. Значит ли это, что ты, как и... Вопрос оборвался. Прежде чем Бенни успел закончить его, он почувствовал, что краснеет. «Значит ли, что я как... что?» «Нет, я имею в виду... слышишь ли ты...» Слова отказывались подчиняться. «Голоса?» — ворчливо спросил Славой. «Конечно, я слышу голоса. Я же поэт». Его руки снова заволновались. Они погладили его бороду, ущипнули за нос, потянули за ухо, а потом одна рука начала чесать тыльную сторону другой. Когда они успокоились, старик пристально посмотрел на Бенни. «А как ты думаешь, откуда берутся стихи? Все вокруг нас имеет свой голос, юный школьник». Но только поэты и пророки, святые и философы, имеют способность слышать. Они слышат голоса? Конечно! Сократ и Жанна де Арк, Рильке, Мильтон, Блейк! Бенни понятия не имел, кто эти люди, но кивнул, чтобы не показаться дураком. «Моисей, Авраам, Исайя и все пророки!» Продолжал старик, дергая себя за ухо и хлопая в ладоши. «И отцы психологии, Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, да, они тоже слышали голоса, не говоря уже о великих миротворцах, Махатме Ганди и Мартине Лютере Кинге». Вот, наконец, хоть кто-то знакомый. Мартина Лютера Кинга они проходили в младших классах. Мартин Лютер Кинг был великим человеком и героем движения за гражданские права. В честь него назвали праздник. «Великие революционеры современности! Все они слышали голоса и полагались на них!» Знание того, кем был Мартин Лютер Кинг, придало Бенни смелости. «Ну что, если ты просто обычный человек? В смысле, ребенок, например». «Ни поэт, ни революционер и не...» Он по привычке сделал паузу, но, как ни странно, никаких сигналов тревоги в голове не прозвучало, и он продолжил, на сей раз слова полились сами собой, стоило открыть рот. «Я хочу сказать, что тоже слышу голоса, но не являюсь никем из перечисленных. Я просто сумасшедший!» Здор! фыркнул Славой. «Откуда ты знаешь? Ты когда-нибудь пробовал сочинять стихи?» «Задумывался над философскими вопросами? Пытался возглавить революцию?» «Нет». «Ну вот, ты не знаешь этого про себя, потому что никогда не пробовал. Поэтому я предлагаю тебе попробовать немедленно. Давай начнем с малого. Начни с коротенького стихотворения. Или простого философского вопроса. Или малюсенькой революции. Нет, погоди». Эта страна пока еще не готова к революции. Отложим революцию на потом». Бенни взглянул на Алиф. Глаза ее были закрыты, но он знал, что она слушает. «Я не понимаю», — сказал он. «Что нужно сделать?» «Сочини стихотворение», — сказал старик. «Сформулируй философский вопрос. И если окажется, что ты не в состоянии сделать ни того, ни другого...» Тогда мы сможем сделать вывод, что ты действительно сумасшедший. Бенни уставился на свои шнурки. Вопрос вроде бы проще, чем стихотворение, но в чем разница между философским вопросом и обыкновенным? Он вспомнил о стихах, которые раньше составлял на холодильнике магнитиками, но их теперь нельзя было трогать. Когда он был маленьким, мама часто читала ему детские стишки. Они вообще считаются стихами? Они больше похожи на песенки без музыки, и иногда они помогали Бенни успокоиться. Эй, Дидл, Дидл, хороший стишок. И гикори дикори док. А вот еще кто убил петушка Робина? Далее цитируются отрывки из британского стишка смерти похороны бедного петуха Робина. Итак, нарушил молчание славой, есть что-нибудь? кто убил петушка Робина. Это вопрос, но он не похож на философский. «Я не знаю ни одного вопроса», — сказал Бенни, а затем вспомнил ответ. Это был воробей со своим луком и стрелами. «Ба!» — сказал бутылочник. «Это же свойство нашей человеческой природы — задавать вопросы. Например, ты спросил меня, слышу ли я голоса. «Почему ты спросил?» «Кто видел, как он умер?» «Потому что я иногда кое-что слышу, и я хотел знать, слышат ли эти голоса другие люди». «Я», — сказала муха своим маленьким глазом, — «я видела, как он умер». «И что с того, если другие тоже слышат? Что это доказало бы?» «Кто собрал его кровь?» Бенни снова потряс головой, пытаясь остановить рифмовку. «Это доказало бы, что голоса реальны, что я не галлюцинирую, не вру и не выдумываю всякую чушь». «И что с того, что голоса реальны, а не твоя выдумка?» «Я», — сказала рыба, — «моим маленьким блюдцем, я собрала его кровь. Все было бесполезно, рифмовка только разошлась и была полна решимости дойти до конца. Бенни заговорил громче. Это означало бы, что у меня нет психического расстройства, что я не сумасшедший. Значит, если голоса реальны, то ты не сумасшедший, продолжал допытываться Славой, тоже повысив голос. Кто будет копать ему могилу? «Да!» — закричал Бенни. «Это же очевидно!» Я сказала сова своей маленькой лопаткой. «Итак, очевидно, для начала ты должен определить, что такое реальный!» Закричал и бутылочник. Но и рифмовка тоже завопила. «Я вырую ему могилу!» Это было уже слишком. «Но в этом-то вся и проблема!» заорал Бенни, зажимая уши руками. «Я не знаю, что реально, а что нет!» «Да!» — воскликнул старик. «Именно! Вот ты и сформулировал свой вопрос!» Рифмовка умолкла. Бенни поднял голову и прислушался. Он оглянулся, пытаясь понять, не прячется ли она где-нибудь еще. Но нигде вокруг не осталось ни кусочка рифмовки, ни протяжных слов, ни даже шепота. Он повернулся к старому бродяге, у того на лице зияла широкая щербатая улыбка. «Да?» «Ну, конечно!» — сказал бутылочник. «Хороший вопрос! Очень философский!» «И что это за вопрос?» «Что реально, а что нет!» «Но я же сказал, я не знаю, что на самом деле реально!» «Конечно, не знаешь!» «Именно поэтому вопрос получился превосходный». Старик взял бутылку, отвинтил крышку и разлил водку по стаканам. «Теперь нужно выпить за твой вопрос, а потом ты пойдешь домой и поразмыслишь о природе реальности. И когда найдешь ответ, можешь вернуться и поведать мне об этом». Он протянул Бенни стакан с надписью «Алоха». «За реальность». Тогда Али встала из-за стола. «Славой, хватит!» — сказала она и повернулась к Бенни. «Он пьян. Пошли!» Бенни поднялся на ноги. Может быть, старый бродяга и был пьян, но в том, что он говорил, был некий загадочный смысл. И внезапно у Бенни возник миллион вопросов, которые он хотел бы задать Славою. Правда, это были не совсем философские вопросы. Скорее, практические. Например, какие голоса ты слышишь и как они звучат? Что они тебе говорят, и понимаешь ли ты их речь? Добры они или жестоки, и приказывают ли они тебе поранить себя? Постоянно ли ты их слышишь? Исходят ли они от определенных предметов или просто беспорядочно витают в воздухе? Бутылочник выставил перед собой на стол три стаканчика водки. Алиф ждал Бенни у двери. Когда Бенни уже хотел повернуться к выходу, старик начал двигать стаканы, меняя их местами, как будто исполнял фокус. «Который из них пустой?» — спросил он вкратчиво. Все три стакана были полны. Бенни не знал ответа, но указал на стоявший посередине стакан алоха. Старик просиял. «Ты, провидец, истинный пророк!» — воскликнул он и поднял стакан. «За пустоту!» Он одним глотком опустошил стаканчик и вытер рот тыльной стороной ладони. «Никогда не бойтесь незнания, молодой человек! Незнание — это практика поэтов и мудрецов!» «Он просто издевается над тобой», — сказала Алиф, когда Бенни подошел к ней. «Он так себя ведет, когда напивается». «Да, наверное», — пробормотал Бенни и оглянулся. Старый бродяга не выглядел сильно пьяным. Сидя в своем инвалидном кресле, он провожал их ясным и внимательным взглядом. Теперь уже все три стакана, похоже, были пустыми. Бенни помахал рукой, и старик помахал в ответ. «Было интересно», — подумал Бенни, выходя за дверь вслед за Алиф. «У него не осталось ощущения, что над ним издевались. Осталось чувство, что к нему отнеслись с уважением».